487 ГУРУ Все суета и томление духа, но к концу калий-юги томление становится невыносимым, и люди метутся. Давление это надо выдержать до конца. Видите, как многие не выдерживают и впадают в крайности, и стремясь найти в них забвение и облегчение. Наркомания процветает, а также и всевозможные пороки. Мир старый зашел в тупик.